Глава вторая. Когда я вернулся, августовская Англия показалась мне удивительно зелёной и прохладной. Я забрал хитрую свою машину, BMW серийного выпуска, тёмно-синюю, с обыкновенным случайным номером, и поехал на запад, в Беркшир, чувствуя себя свободным, как ветер. 4 часа дня. Я еду домой. Я обнаружил, что всё время беспричинно улыбаюсь. Как пацан на каникулах. Летний вечер, и я еду домой. Дом был средних размеров, наполовину старый, наполовину новый, выстроенный на пологом склоне холма рядом с деревней в верховьях Темзы. Из дома открывался вид вниз на реку и на закат. К дому вела дорожка без указателя. Большинство гостей проезжали мимо, не заметив её. Поперёк дорожки валялся велосипед На клумбе, наполовину заросшей сорняками, лопатка и пара тяпок. Я остановил машину у гаража, глянул на запертый парадный вход и пошёл на зады. Я увидел всех четверых прежде, чем они заметили меня, словно в окошко. Двое мальчишек играли в бассейне чёрно-белым пляжным мячом. Рядом с бассейном стоял немного выгоревший зонт, и под ним на надувном матрасе лежала девчушка. На солнышке сидела на коврике, обняв колени, молодая женщина с коротко подстриженными волосами. Один из мальчишек поднял голову и увидел на другом конце лужайки меня. "Эй, глядите!" крикнул он. Папа повернулся и окунул брата. Я, улыбаясь, направился к ним. Чарли отлепила взгляд от коврика и неторопливо пошла мне навстречу. "Привет", сказала она. "Осторожно, я в масле". Она подставила губы для поцелуя и коснулась моего лица внутренней частью запястья. Господи, что ты с собой сотворил? Худющий как щепка. В Испании было жарко, сказал я. Мы вместе подошли к бассейну. Я сорвал себе галстук и скинул рубашку. А ты не сильно загорел? Да, не очень. Я большую часть времени просидел в машине. Ну что, всё, нормально? Я сделал гримасу. Время покажет. Как ребята? Прекрасно. Меня не было целый месяц, а можно подумать, что я уехал вчера. Папа вернулся домой с работы. Питер, лёг к пузом на краю бассейна, выплся на верик и зашлёпнул ко мне. "Чего ты нам привёз?" осведомился он. "Питер, я же тебе говорила", в отчаянии сказала Чарли. "Будешь попрошайничать, вообще ничего не получишь. На этот раз почти ничего", сказал я. Мы были за много миль от всех приличных магазинов. Кстати, убери-ка свой велосипед с дорожки. Ну вот, протянул Питер. Не успел приехать, уже ругаешься. Он пошёл за дом, даже спиной, хитрясь выражать протест. Чарли рассмеялась. Я так рада, что ты вернулся. Я тоже. Пап, смотри, смотри, чего я умею, пап. Я послушно посмотрел, как Крис перекворкнулся вокруг мяча. И вынырнул с торжествующей улыбкой, протирая глаза и ожидая похвалы. "Здорово", сказал я. "Смотри ещё, пап. Погоди минутку". Мы с Чарли подошли к зонтику посмотреть на дочь. Пятилетняя девочка с каштановыми волосами, хорошенькая. Я присел рядом с матрасом и пощекотал ей животик. Она хихикнула и широко улыбнулась. "Как она? Как обычно?" взять её искупаться. Мы с ней уже купались утром, но ей очень нравится купаться, так что, пожалуй, лишний раз не повредит. Чарли присела на корточки. Папа вернулся, маленькая, сказала она. Но для Либби, нашей младшей, слова почти ничего не значили. После 10 месяцев её умственное развитие продвигалось черепашьим шагом. Трещина в черепе. Питер, которому тогда было 5 лет, однажды взял её из коляски, чтобы отнести в дом. он хотел помочь. Чарли, которая как раз шла, чтобы забрать девочку, увидела, как Питер споткнулся и упал. И Либби ударилась головкой о каменную ступеньку террасы. Это было еще на старой лондонской квартире. Ребенок был оглушен, но через пару часов доктора решили, что с ней все в порядке. Недели три спустя девочка вдруг начала тошнить. А потом она тяжело заболела. Она Доктора сказали, что у основания черепа образовалась крохотная трещинка, через которую проникла инфекция, и у девочки начался менингит. Но девочка выжила. Мы были так рады, что не обратили внимания на осторожные, завуалированные предупреждения врачей. Не стоит удивляться, если развитие ребёнка несколько задержится. Ещё бы не задержаться. Она же столько проболела. Но ведь она скоро оправится, не правда ли? и мы отмахнулись от уклончивых намеков и незнакомого выражения за медленное развитие. В течение следующего года мы узнали, что это значит, и перед лицом этого чудовищного несчастья узнали многое и о самих себе. До этого наш брак медленно катился к распаду, сотрясаемый благополучием и успехом. Но горе постепенно сплотило нас снова. Мы наконец-то осознали, что действительно важно, а на что можно наплевать. Мы оставили шумиху, прихлебатели, тусовки и перебрались в деревню. В конце концов, оба мы были родом оттуда. «Так лучше для детей», — говорили мы, чувствуя, что так будет лучше и для нас. Состояние Либби больше не вызывало у нас горя и ужаса. Это была просто часть жизни. Мы смирились с этим и приняли все как есть. Мальчики обращались с Либби добродушно, «Чарли с любовью, я с нежностью». Девочка редко болела и казалась довольной жизнью. Могло быть гораздо хуже. Научиться не обращать внимания на реакцию посторонних было куда труднее. Но за столько лет мы с Чарли привыкли не думать об этом. Ну и что, что Либи до сих пор не говорит, плохо ходит, пачкается, когда кушает и не умеет себя вести. Она наша дочка, и всё. Я зашёл в дом, переоделся в плавки и взял Либи с собой в бассейн. Она потихоньку училась плавать и совсем не боялась воды. Я держал её поперёк туловища, и она весело болтыхалась, шлёпала меня по лицу мокрыми ладошками, лепетала папа, обдевала мою шею ручонками и весело на мне как пиявочка. Через некоторое время я передал девочку Чарли, чтобы она её вытерла, и принялся играть с Питером и Крисом в нечто вроде водного пола. Минут через 20 я пришёл к выводу, что даже Ивен Пентлоу не столь зануден. Ещё, пап, Не ли они. Что, ты уже вылезаешь, ну пап? Всё, твёрдо сказал я, уселся на коврик рядом с Чарли и принялся вытираться. Пока я разбирал вещи Чарли уложила ребят, и я читал им сказки, пока она готовила ужин. Вечер мы провели вдвоём. Ели цеплёнка, смотрели по телевизору старое кино тех времён, когда я ещё не снимался. Потом запихнули посуду в мойку и пошли баньки. Кроме нас в доме никто не жил. Четыре раза в неделю из деревни приходила женщина помочь с уборкой. Была ещё нянька-пенсионерка, которая оставалась с Либи и мальчишками, когда нам надо было уехать. Такой порядок завела Чарли. Я женился на спокойной, умной девушке, которая выросла в практичную, деловитую и к собственному удивлению очень домашнюю женщину. С тех пор, как мы уехали из Лондона, в ней появилась какая-то Новая сила, которую я определил бы как безмятежность. Она, конечно, могла выйти из себя и устроить не меньше шуму, чем я сам, но в глубине души она была тверда и надёжна, как скала. Я знал, что многие мои коллеги полагают, будто моя жена серенькое ничтожество, а моя домашняя жизнь сплошная скука, и с нетерпением ждут, когда же я наконец сорвусь с цепи и примусь охотиться на блондинок. Но У меня было очень мало общего с тем Суперменом, которого я играл во всех фильмах. Это моя работа, и я добросовестно её выполняю, но дома я другой. Чарли уютно примостилась рядом со мной под пуховым одеялом и положила голову мне на грудь. Я провёл рукой по её обнажённому телу, ощутив колыхание в глубине живота и слабую дрожь в ногах. Хорошо? спросил я, целуя её в макушку. Очень Мы занимались любовью просто, без особых изысков, как всегда, но благодаря тому, что меня месяц не было дома, это было прекрасно, захватывающе, неописуемо хорошо. То, ради чего стоит жить. Вот она, основа всего, подумал я. Что ещё нужно человеку? Фантастика, блаженно вздохнула Чарли. Просто сказка. Напомни, что надо заниматься этим пореже. А долгого хранения качество улучшается, рассмеялась Чарли. Угу, я зевнул. Слушай, сказала она. Я тут сегодня утром, пока Крису лечили зубы, читала в приёмной у дантиста один журналчик. И там в колонке наша почта было письмо от дамы, у которой толстый лысый муж средних лет. Он ей совсем не нравится, и она просила совета по поводу своей сексуальной жизни. И знаешь, какой совет они ей дали? По голосу было понятно, что она улыбается. Представьте, что вы спите с Эдвардом Линкольном. Глупости какие, я снова зевнул. Ага. На самом деле, мне хочется написать и спросить, какой совет они дали бы мне. Наверное, посоветовали бы представить, что ты спишь с толстым лысым мужиком средних лет, который тебе совсем не нравится. Чарли хихикнула. Может, лет через 20 так оно и будет? Добрые эти Всегда, пожалуйста. И мы погрузились в блаженный сон. У меня был конь Стиплер. Он стоял в процветающей конюшне милях в 5 от нашего дома. И бывая дома, я частенько отправлялся туда и выезжал вместе со всеми на утреннюю проездку лошадей. Бил Треккер, энергичный тренер, не очень одобрял владельцев, желающих ездить на собственных лошадях, но со мной мирился на тех же основаниях, что и коники. Во-первых, мой отец был главным конюхом на конюшне в Ламберне, а во-вторых, я и сам когда-то зарабатывал на жизнь верховой ездой, хотя на скачках не выступал. В августе на конюшне работы немного, но через пару дней после возвращения я всё же отправился на холмы. Новый сезон скачек с препятствиями только-только начался, и большую часть лошадей, включая мою, до сих пор гоняли по дорогам, чтобы укрепить ноги. Бил великодушно позволил мне взять одного из лучших барьерристов, чьё первое выступление должно было состояться недели через две. Я очень ценил возможность поездить не просто так, а в пользу для дела и стряхнуть пыль с единственного искусства, которое было у меня врождённым. Ездить верхом я научился раньше, чем ходить, и с детства собирался стать жокеем. Но судьба оказалась жестока ко мне. В 17-ти годам я вымыхал до 6 футов, и к тому же во мне не было той особой искорки, которая нужна, чтобы выступать на скачках. Осознать это было очень болезненно. Сниматься в кино казалось мне тогда скучным, второсортным занятием. Даже смешно вспомнить. Холмы, простор, ветер, чистый воздух. Удивительная, почти первозданная красота, если не считать электростанции на горизонте и дальнего рёва автострады. Мы поездили шагом, рысью, по сигналу перешли на лёгкий, потом на быстрый галоп, потом снова проехались шагом, чтобы дать лошадям остыть. Всё было классно. Я остался позавтракать с трекерами, а потом выехал на своей собственной лошади со второй группой. Мы двигались по шоссе, я вместе со всеми прочими конихами ругался на машины, которые не трудились притормаживать, проезжая мимо. Я немного расслабился в седле и улыбнулся, вспомнив хриплые вопли отца: "Вей, прибесь остолоб, локти не растопыривай!" Ивен Пентлоу и Мадраледа были где-то в другом мире. Когда я вернулся, мальчишки шумно ссорились из-за того, чья очередь опробовать необъезженные роликовые коньки. А Чарли пекла торт. Привет, сказала она. Хорошо проехался. Классно. Замечательно. Тебе никто не звонил, кроме Нерисы. Слушайте, вы заткнитесь наконец. Мы сами себя не слышим. Но ну сейчас моя очередь, взвыл Питер. Если вы оба не заткнётесь, я вам ухи пообрываю, пообещал я. Заткнулись. Я никогда не приводил в исполнение этой страшной угрозы, но сама идея ей мне нравилась. Крис Немедленно подхватил коньки и смылся из кухни. Питер с приглушёнными воплями кинулся за ним. "Этим не дети", вздохнула Чарли. "Я отщепнул сырого теста и получил по рукам. А чего хотела Нириса? Она хочет, чтобы мы приехали к ней на ланч". Чарли промолчала, держа в воздухе деревянную ложку. Капли шоколадной глазури падали в тесто. Она была какая-то, ну, странная немножко. Не такая энергичная, как обычно. В общем, она хотела, чтобы мы приехали сегодня. Сегодня? воскликнул я, глянув на часы. Ну да. Я ей сказала, что мы не сможем, потому что ты вернёшься не раньше 12:00, а она спросила, можем ли мы приехать завтра. А из-за чего такая спешка? Не знаю, дорогой. Она просто просила приехать как можно быстрее, пока ты не свяжешься с очередными съёмками. Следующие съёмки у меня начнутся только в ноябре. Ну да, я и так и сказала. Но она всё равно очень настаивала, поэтому я сказала, что мы с удовольствием приедем завтра, если только ты будешь свободен. Если нет, я обещала перезвонить после обеда. Интересно, что ей надо, сказал я. Мы с ней уже 100 лет не виделись. Наверное, стоит поехать. Как ты думаешь? Да, конечно. И мы поехали. Хорошо всё-таки, что будущее предвидеть нельзя. Нерисса была для меня чем-то сродни между тётушкой, крёстной и опекуншей. Настоящих тётушек, крёстных и опекунш у меня не водилось. У меня была Мачиха, которая любила исключительно своих собственных деточек, и вечно занятый отец, которого Мачиха постоянно пилила. Нирисса, державшая трёх своих лошадей на конюшне, которой правил мой отец, одаривала меня сперва конфетками, потом фунтовыми купюрами, потом добрыми советами и под конец, год спустя, сделалась моим хорошим другом. Не то, чтобы мы были близкими друзьями, просто поддерживали тёплые отношения. Она ждала нас, заранее приготовив хрустальные стаканчики и графин сухого шаре, на серебряном подносе, в летней гостиной своего дома в Котсволде. Услышав, что слуга впустил нас в прихожую, она встала, чтобы нас поприветствовать. "Проходите, проходите, мои дорогие", сказала она. "Как я рада вас видеть. Шарлота, тебе очень идёт жёлтый цвет". А, Хэдвард, как ты похудел? Она стояла спиной к солнечному свету, лившемуся в широкое окно, из которого открывался самый прелестный пейзаж в Глостершире. И только когда мы подошли, чтобы поцеловать её в щёку, мы обнаружили, как ужасно она переменилась. В последний раз, когда мы виделись с Нериссой, это была милая женщина лет пятидесяти с хвостиком, с молодыми голубыми глазами. Энергия её казалась неистощимой. Ходила она будто пританцовывая, а голос её звенел весельем. Она принадлежала к одной из лучших, наиболее родовитых аристократических семей, и в ней всегда чувствовалось то, что мой батюшка коротко именовал порода. И вот, всего за 3 месяца силы её иссякли, и глаза потускнели. Блеск волос, танцующая походка, смеющийся голос всё исчезло. Теперь она выглядела лет на 70, и руки у неё тряслись. "Нириса!" в ужасе воскликнула Чарли. Она, как и я, испытывала к Нирисе нечто большее, чем простую привязанность. "Да, дорогая, да", успокаивающе сказала Нириса. "Присядь, пожалуйста, и пусть Эдвард нальёт тебе шаре". Я разлил душистый светлый напиток по трём стаканчикам, но Нириса свой даже не пригубила. Она сидела в золотом парчовом кресле. В голубом платье с длинными рукавами, спиной к солнцу, так что лицо её оставалось в тени. Как там в вашем Артышке? спросила она. Как милая малютка Либби? Эдвард, дорогой, худоба тебе совсем не к лицу. Она искусно поддерживала беседу с интересом выслушивая наши ответы и не давая нам времени спросить, что с ней такое. В столовую она перешла, опираясь на палку и на мою руку. Через чур лёгкий ланч Явно рассчитанный на слабые силы нерисы, оставил меня голодным. Потом мы также медленно вернулись в гостиную выпить кофе. Эдвард, дорогой, можешь закурить? В буфете есть сигары. Ты же знаешь, как я люблю запах табачного дыма, а теперь тут почти никто не курит. Я подумал, что не курит здесь, скорее всего, из-за того, что она больна. Но если она так хочет, что ж, я закурю. Хотя курил я редко и обычно только по вечерам. Сигары были хорошие, но чуточку пересохшие от времени. Я закурил. Она с наслаждением вдохнула дым и улыбнулась. Как хорошо. Чарли налила кофе, но Нириса снова почти не стала пить. Она уселась в то же кресло, что и прежде, и скрестила свои изящные ноги. Так вот, дорогие мои, спокойно сказала она. К Рождеству я умру. Мы даже не попытались возразить. Это было слишком похоже на правду. Нелисса улыбнулась нам. «Какие вы умницы оба! Никаких дурацких криков, обмороков, ахов, охов!» Она помолчала. «Прицепилась ко мне какая-то глупая хворь, и говорят, сделать ничего нельзя. На самом деле, если я так ужасно выгляжу, то это именно из-за лечения. Поначалу было не так плохо, но мне пришлось пройти курс рентгенотерапии». А теперь ещё эти ужасные таблетки. От них-то мне хуже всего, она снова улыбнулась. Я пыталась их уговорить прекратить всё это, но вы ведь знаете, эти врачи, пока не думают, что могут что-то сделать, они от тебя не отстанут. Неразумно, не правда ли? Во всяком случае, вас, дорогие мои, это беспокоить не должно. Но вы хотите, чтобы мы для вас что-то сделали? предположил Чарли. Откуда ты знаешь, что у меня на уме? удивилась Нирисса. Ну, вы просили приехать срочно, а вы ведь должно быть знаете о своей болезни уже не первую неделю. Эдвард, какая умница твоя Шарлотта, сказала Нирисса. Да, я хочу. Я хотела попросить Эдварда, чтобы он сделал для меня одну вещь. Пожалуйста, сказал я. Нирисса сухо улыбнулась. Погоди соглашаться, сперва выслушай. Ладно. Это имеет отношение к моим лошадям. Она помолчала, склонив голову на бок. Они показывают очень плохие результаты. Но ведь в этом сезоне они еще не участвовали в скачках, изумился я. У Нерисса было два стиплера, стоявших на конюшне, в которой я вырос. После смерти отца я не поддерживал отношения с тамошними владельцами, но знал, что в прошлом сезоне каждый из них из стиплеров, разумеется, выиграл по паре скачек.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 Я хотел бы быть вам полезен, но я знаю слишком мало, чтобы хотя бы предположить, от чего ваши лошади плохо выступают. Эдвард, как ты мил. Сразу видно, ты очень огорчён, что не можешь мне помочь. Не печалься, можешь, если захочешь, конечно. Скажите ему, что надо делать, и он сделает, ответила за меня Чарли. Для вас не Рисса, он готов на всё. Это была правда. Тогда и при тех обстоятельствах То, что Нириса явно при смерти, заставило меня осознать, скольким я ей обязан. Не столько за что-то конкретное, сколько за постоянную заботу обо мне, сознание того, что я ей не безразличен. Для подростка, росшего без матери, это было очень много. Нириса вздохнула. Я писала своему тамашнему тренеру на этот счёт, и он, похоже, очень озадачен. Он не знает, почему мои лошади проигрывают. Все прочие его лошади выступают нормально, но письма идут так долго. В наше время почта работает из рук вон плохо, что тут, что там. И я подумала, дорогой Эдвард, что если бы ты мог... То есть я понимаю, что прошу очень много, но если бы ты мог уделить мне неделю своего времени, чтобы съездить туда и выяснить, что происходит, я была бы тебе очень признательна. Наступила небольшая пауза. Даже Чарли не поспешила сказать, что я, конечно, поеду, хотя было уже ясно, что я поеду. Осталось только выяснить, когда и куда именно. Понимаешь, Эдвард, продолжала Нерисса. Ты ведь так хорошо разбираешься в скачках, ты знаешь, как ведутся дела на конюшнях и всё такое прочее. Если с ними что-то не так, ты ведь сразу это заметишь, верно? А потом ты умеешь расследовать всякие тайны. Чего? удивился я. в жизни ничего не расследовал. Нериса только отмахнулась. Ты умеешь разгадывать загадки, от тебя ничто не укроется. Нериса, с подозрением спросил я. Вы что, насмотрелись моих фильмов? Да, конечно. Я их почти все видела. Нериса, но ведь это же не я. Все эти детективы и супермены это всего лишь роли. Тэтвор, дорогой, не валяй ту рака. Ты не мог бы делать всё то Что ты делаешь в фильмах, не будучи отважным, решительным и проницательным?» «Убиться можно. Конечно, очень многие путают актера с его ролями, но она-то...» «Нериса, вы меня знаете с восьмилетнего возраста!» — воскликнул я. «Вы прекрасно знаете, что я вовсе не отважен и не особенно решителен. Я самый обычный человек. Я — это я. Я — тот самый мальчик, которому вы давали конфетки, когда он плакал, упав с пони, и говорили...» перемелится, мука будет, когда оказалось, что у него не хватает куража, чтобы сделаться жакеем. Нириса снисходительно улыбнулась. Ничего, с тех пор ты научился драться, а в твоём последнем фильме, когда ты висел на одной руке над пропастью в 1000 футов, Нириса, дорогая Нириса, перебил я. Я, конечно, поеду в Южную Африку, правда поеду, но все эти драки в фильмах А большей части это не я, это человек моего роста и веса, который действительно знает дзюдо. А я не знаю дзюдо. Я совсем не умею драться. То, что вы видите в фильмах, это просто моё лицо в крупных планах. А эти утёсы, на которых я висел, конечно, скала была настоящая, но никакой опасности не было. Я пролетел бы не 1000 футов, а всего 10 и плюхнулся бы в сетку вроде той, что натягивают в цирке для воздушных гимнастов. Я и падал раза три. И вообще, там нигде не было тысячи футов. Во всяком случае, скала была неотвестная. Мы снимали в долине скал, в северном Дивоне. Там уйма маленьких площадок, на которых можно установить камеры. Нериса слушала, и по лицу ее было видно, что она не верит ни одному моему слову. Я понял, что бесполезно объяснять дальше. что я вовсе не первоклассный стрелок, что я не умею водить самолёт и прыгать на лыжах с трамплина, не говорю по-русски, не знаю, как устроен радиопередатчик и не смогу обезвредить бомбу, что я расколюсь, стоит кому-нибудь пригрозить мне пыткой. Она знала, что это неправда, она это увидела своими глазами. Это было написано у неё на лице. Ну ладно, ладно, сдался я наконец. По крайней мере, я знаю, что должно и чего не должно происходить в конюшне, по крайней мере, в Англии. Вот именно, улыбнулась нелиса. Ты ещё скажи, что это не ты проделывал все эти каскадёрские трюки на лошадях в первых фильмах, где ты снимался. Этого я сказать не мог. Трюки на лошадях проделывал я. Ну что в этом такого? Я поеду, посмотрю на ваших лошадей и послушаю, что скажет ваш тренер. пообещал я. И подумал, что если тренер не знает или не пожелает объяснить мне, в чём дело, сам я вряд ли до чего докопаюсь. Милый Эдвард, ты так добр. Нерисса внезапно сникла в кресле, точно истратила на уговоры последние силы. Но, увидев тревогу, отразившуюся на лице Чарли, да, вероятно и на моём, она заставила себя улыбнуться. Нет, ещё, дорогие мои, у меня, наверное, ещё месяца два. самые меньшие 2 месяца. Чарли протестующе замотала головой, но Нириса похлопала её по руке. Всё в порядке, дорогая, я привыкла к этой мысли, но мне хотелось бы устроить все свои дела. Вот почему я попросила Эдварда разобраться с лошадьми. На самом деле, видимо, надо объяснить. Вам не стоит утомляться, перебил я. Я не устала, возразила она, хотя это явно была неправда. И мне хочется вам рассказать Эти лошади принадлежали моей сестре Портии, которая 30 лет тому назад вышла замуж и уехала в Южную Африку. А вдове она осталась там, потому что там у неё были друзья. Я несколько раз съездила к ней в гости, да я вам про неё рассказывала, мы кивнули. Она умерла прошлой зимой, заметил я. Да, это большое горе. Похоже, смерть сестры печалила нерису куда больше, чем своя собственная. Близких родственников, кроме меня, у неё не было, и она оставила мне почти всё, что унаследовала от мужа, и лошадей тоже. Она умолкла, собираясь не столько с мыслями, сколько с силами. Это все были годовички, очень дорогие. Тренер мне написал и спросил: Не желаю ли я их продать, потому что из-за африканских правил карантина перевести их в Англию было нельзя. Но я подумала, что будет забавно, то есть интересно, иметь лошадей в Южной Африке, выставить их на скачки, а потом продать на племя. Но теперь, понимаете, к тому времени, как они достаточно подрастут, чтобы продать их на племя, меня уже не будет в живых, а цена их катастрофически упала. "Не рись, дорогая", сказал Чарли. "Но разве это так уж важно?" "О да", твёрдо ответила Нирисса. "Да, дорогая, это очень важно, потому что я оставлю их своему племяннику, Даниилу, и мне не хочется оставлять ему что-то бесполезное". Она посмотрела на нас. "Я не помню, вы встречались с Даниилом?" "Нет", ответила. "Пару раз", сказал я, когда он был ещё маленьким. Вы привозили его на конюшню. Да, да, было такое. А потом мой деверь, разумеется, развёлся с этой ужасной женщиной, матерью Данила, и забрал его с собой в Калифорнию. Так вот, недавно Данила вернулся в Англию. Он оказался таким славным, молодым человеком, очень удачным, не правда ли, мои дорогие? У меня ведь так мало родственников. На самом деле, Данила вообще единственный мой родственник, не кровный, правда. Он сын младшего брата моего дорогого Джона, понимаете? Да, конечно. Джон Кейфси, скончавшийся лет 16 тому назад, был деревенский джентльмен, державший четырёх охотничьих лошадей и обладавший неплохим чувством юмора. Ещё у него была нериса. Детей у них не было. Брат и племянник. Он владел 5 квадратными милями в весёлой Англии. После паузы Нериса сказала: "Я «Отправлю мистеру Арканда льду». «Это мой тренер. Телеграмму, что ты приедешь, чтобы во всем разобраться. Пусть он закажет тебе номер в гостинице». «Не надо», — сказал я. «Он может обидеться, что вы прислали кого-то чужого разбираться с лошадьми и откажется мне помогать. В гостинице я и сам устроюсь. Если будете посылать телеграмму, просто сообщите, что я ненадолго собираюсь в ЮАР и, возможно, загляну к нему посмотреть лошадей». Не рисую, расплылась в улыбке. Ну вот, видишь, мой дорогой, значит, ты всё же умеешь вести проследование.